36. -е. Жить в огне. Эпиграф. Нет случаев, есть только встречи. Поль и Люар. Двумя месяцами позже. 31 декабря. Утро. Меня зовут Селин Паладино. Мне только что исполнилось 30, и я бегу вокруг замерзшего озера Менского леса. Меня окружает снежный пейзаж и опьяняет это замороженное пространство и яркое солнце, которое заставляет сверкать иней на ветвях елей. Пар валит у меня изо рта. Я удлиняю шаги, пытаюсь проверить свои возможности. Мое пересаженное сердце больше не нервничает. Оно бьется быстрее при отдыхе и реагирует медленнее во время усилий. Я бегу. После операции я 4 недели пролежала в больнице, и вот уже месяц проделываю упражнения на выносливость в реабилитационном центре. Я почти ежедневно сдаю экзамены. Медицинский контроль, чтобы снимать малейшую температуру, обнаруживать любое сердцебиение, находить признаки инфекции и дисфункции трансплантата. Я знаю, что наиболее часты смертные случаи в первый год после пересадки. Итак, я бегу. Бегу быстрее. Я живу в огне. Я двигаюсь вдоль бездны, я танцую на краю пропасти. Но какое время мне отпущено? Месяц? Год? Десять лет? Кто на самом деле это знает? Моя жизнь, возможно, висит на волоске, но и у остальных точно так же. Я снова поднимаюсь по тропинке, ведущей к парку, усыпанному рыхлым снегом. Стоящий на опушке леса сверхсовременный медицинский центр напоминает большой параллелепипед из серого камня и стеклянных перегородок. Я поднимаюсь по лестнице, чтобы попасть в свою комнату. Быстро принимаю душ, переодеваюсь и спешу, чтобы не пропустить прием у кардиолога. Он вежливо здоровается со мной, но на его лице я угадываю беспокойство. Я сажусь перед ним, готовый услышать все, пусть даже самое худшее. В последнее время я не очень хорошо реагирую на медикаменты. У меня почечная недостаточность, повышенное давление и диабет. «Не буду ходить вокруг да около», — начинает он. Надевает очки и еще раз смотрит результаты моих последних анализов, которые выведены у него на экране. Я стою прямо и сохраняю спокойствие. Я не боюсь. Даже несмотря на то, что меня подташнивает, ноги тяжелы и чувствуется усталость. «Вы беременны, мисс?» Несколько секунд его слова плавают по комнате, а я никак не могу ухватить их смысл. «Вы беременны», — повторяет он. Но это не такая уж хорошая новость. Вдруг я чувствую слезы, которые текут по моим щекам, и мое пересаженное сердце наполняется благодарностью. Давайте будем говорить на чистоту. Вполне возможно говорить о беременности после трансплантации, но не через два месяца после операции и не в вашем состоянии. Если вы еще живы, то лишь потому, что проходите очень сильную обработку, связанную с подавлением иммунитета. Эти медикаменты проходят через плаценту и усиливают опасность зародышевых аномалий и врожденных пороков. Рисковать было бы безрассудством, это очень опасно для вас и для вашего ребенка. Он говорит, но я его уже не слушаю, я в другом месте, с Итаном, и с ним я бессмертна.